По настоянию мужа Татьяну теперь повсюду сопровождала охрана. Временная мера ради ее безопасности, пока полностью не придет в себя. Это сильно напрягало, но она не спорила. Изо всех сил пыталась вернуться в свою жизнь, влиться в прежний ритм, погрузиться в работу и наладить отношения с мужем. Но в каждой сфере терпела неминуемое поражение. Все ей казалось каким-то другим, серым и безжизненным словно исчезли все краски. Татьяна понимала, что мир вокруг нее не изменился. Изменилась она сама, но легче от этого не становилось. На работе всё валилось из рук. Старые идеи больше не казались удачными, а новых не возникало. Она уперлась в глухую стену. Но сил, чтобы пробиться сквозь нее, просто не было. С мужем дело тоже не сдвинулось с мертвой точки. Павел, как и обещал, не донимал ее, даже спать перебрался в свою комнату. Он поддерживал ее во всем, заботился, можно сказать, сдувал пылинки, а она так и не смогла открыть ему дверцу в свое сердце. Что бы муж ни делал, ближе не становился. Она по-прежнему не чувствовала к нему ничего, кроме благодарности. Все эти терзания сильно выматывали и расшатывали неустойчивую психику. На сердце было очень неспокойно. Ураганные ветры носились в груди. Чтобы хоть как-то успокоиться, Таня решила выйти в сад. Спускаясь по лестнице, внезапно почувствовала странный запах, но не смогла его идентифицировать. Он казался до боли знакомым и приятным. Ее желудок жалобно заурчал от голода. Глубоко вдыхая, она направилась за ним и оказалась на кухне. «Что это за запах?» Обратилась к экономке, желая разгадать загадку как можно быстрее. «Картошку жарю ребятам». та лишь пожала плечами, словно ничего необычного не происходило. «Ты кушать хочешь?» Таня не ответила, подошла к плите и, открыв крышку на сковородке, жадно впилась глазами в лакомые поджаренные кусочки картофеля. Невольно ощутила вкус этого блюда, словно уже ела его. Представила, как хрустит золотистая корочка и рот сразу же наполнился слюной в предвкушении еды, а голову сдавило огненным обручем боли. Кадры замелькали перед глазами, словно в калейдоскопе. Татьяна схватилась за голову и выронила из рук крышку. Та с грохотом упала на пол и громко звякнула. Болезненные спазмы пронзали мозг, словно электрические разряды, но сквозь них Таня отчетливо слышала чей-то голос, видела дверцу холодильника с магнитиками, мужские руки, раскладывающие картофель по тарелкам. «Ты обещал научить меня», услышала она свой голос и вздрогнула от неожиданности. «Ты пока не достоин такой чести», шутливо ответил мужской голос и довольно рассмеялся. Закусив губу, Таня мужественно терпела боль, желая досмотреть кино в голове до конца. Словно со стороны наблюдала за двумя людьми, Дурачившимися на кухне И чувствовала, что это очень важно Мысленно обернулась И увидела, что стоит посередине чужого дома Осмотрелась и поняла Что было здесь раньше Едкий запах ударил в нос Выдергивая из иллюзорного плена Таня поморщилась и открыла глаза Пытаясь сфокусировать взгляд «Таня, Танюша, что с тобой?» Она увидела склонённое к ней лицо Галины Андреевны. «Всё хорошо», — пробормотала на автомате и села. Просто голова закружилась. «Танюш, а может, ты в положении?» Заговорщицки подмигнула ей экономка, расплывшись в довольной улыбке. «Давно пора». «Нет, что вы». Таня вымученно улыбнулась и поднялась на ноги. «Беременность была исключена, если только от святого духа. Погода, может». «Пойду, полежу, и все пройдет». «Давай». Таня быстро поднялась, но не в комнату, а в мастерскую. Взяла в руки кисть и принялась по горячим следам работать над картиной. Уверенными мазками наносила новые детали, еще раз прорисовывая все аккуратно. Выплеснула всю себя на холст, все кипевшие внутри эмоции, и без сил рухнула на стул. Сквозь полуопущенные ресницы смотрела на результаты своей работы, но не чувствовала удовлетворения. Смогла по крупицам собрать образ мужчины из своих снов, но ничего в сущности не изменилось. Она не узнавала его. Очередное разочарование постигло ее, очередной крах надежд. Таня искренне верила, что если сможет нарисовать этого человека, то получит хоть какие-то ответы на свои вопросы. Но все старания пошли прахом. Память так и осталась молчаливым истуканом. После этого Таня больше не могла сосредоточиться ни на чем. Ее постоянно преследовали фантомы, как вспышки. В сознании мелькали картинки, но никак не получалось их разглядеть. Только во сне она могла расслабиться. Каждую ночь словно попадала в другой мир, балансируя на грани с реальностью. Мало что видела, туман неизменно застилал ей глаза но интуитивно ощущала, что ей там хорошо. В реальности же Таня как робот выполняла то, что от нее требовали, и спешила вернуться к себе в мастерскую. Часами сидела и рассматривала чужое незнакомое лицо, выучила наизусть каждую черточку и морщинку, но все равно невольно ощущала необъяснимый, непонятный трепет в душе. Сердце наполнялось горячей кровью и взволнованно билось в груди. Тактильная память словно взбесилась. Таня постоянно гладила большими пальцами подушечки других пальцев, стараясь вспомнить это ощущение, но не улавливала его. Что-то незримое, но такое родное, постоянно ускользало. Она понимала, что медленно сходит с ума. Узнать, что это за человек, стало навязчивой идеей. Но как это сделать? Есть ли в этом смысл? А вдруг он просто плод ее воображения? и не существует на самом деле.